43. -е. Государь. И все же власть Верховного Инки еще напоминала молодое вино, а он понимал, что молодость значит уязвимость. Сын Солнца не внушал здесь того почтения, какое снискал в родных краях. Ничто не приносит государю такого уважения, как великие походы и необыкновенные поступки наставлял Макиавелли на говорящих страницах. Новый король позаботился о том, чтобы не обделять в привилегиях испанских грандов. Он стал раздавать ордена Золотого Руна. Примечание. Орден Золотого Руна – рыцарский орден, учрежденный в 1430 году. Его вручение является прерогативой монарха. Конец примечания. Награда ценилась высоко, а ему ничего не стоило, зато связывала с ним награжденного, что было выгодно. Конечно, числом испанская знать была ничтожна и мало что могла, но все равно потенциально представляла опасность, и ее нужно было как-то отвлечь. Таваль пожадно впитывал слова этого Макиавелли. Ему казалось, что, рассказывая чужую историю, тот говорит о нем. Возьмем Фердинанда Арагонского, ныне здравствующего короля Испании. Можно считать его государем почти новым, ибо из незначительного властителя он стал самым главным и знаменитым королем христиан, и, рассматривая его деяния, вы найдете их великими и иногда необычайными. В начале своего царствования он вторгся в Гранаду, и тем самым заложил основание своего правления. Во-первых, он приступил к этому завоеванию в мирное время, и никто не мог ему помешать. При этом войной были заняты умы баронов Кастилии, которые уже не могли замыслить Крамолу. Король же в это время увеличил свое влияние и власть над ними, незаметным для баронов способом. Выходит, сам того не ведая, Инка шел по пути прославленного предшественника, деда Карла, чье место он занял, и Фердинанда, который на этот трон претендовал. Однако в продолжении между двумя монархами обозначились различия, если не сказать принципиальные расхождения. Фердинанд мог набрать войско на народные и церковные деньги и в течение этой длинной войны заложить фундамент своей армии, которая впоследствии принесла ему славу. Кроме того, чтобы перейти к еще более великим предприятиям, он прибег к благочестивой жестокости – под прикрытием той же религии, и изгнал из своих владений маранов, почти лишив их имущества. Трудно подыскать пример столь редкой бесчеловечности. Примечание. Мараны, буквально «свиньи», так называли в Испании насильно крещенных евреев. Впрочем, на деле им, в отличие от правоверных иудеев, разрешено было остаться в Испании. Примечание из цитируемого перевода Никола Маккиавелли. Конец примечания. Что сделал Фердинанд Тарагонский, то от свел на нет. Тем не менее, Инка чувствовал близость с этим человеком, как ни с кем другим. Полный жадного любопытства узнавал он, что было дальше. Под тем же предлогом он напал на Африку, совершил поход в Италию, недавно вторгся во Францию, и таким образом он всегда вынашивал и совершал великие предприятия, которые держали в напряжении и поражали умы его подданных, ожидавших их исхода. Все эти события следовали одно за другим так что у людей никогда не оставалось возможности в промежутке замыслить против него что-либо дурное. А Тауаль по жестом оборвал читавшего ему слугу. Он решил идти на Алжир».